10. 10 марта 1942 года. Дорогой мой Митруленька, сегодня у меня радостный день. Утром пришло ваше милое письмо, а так как оно всего второе за пять месяцев, то судите сами, какая я хожу довольная и счастливая. И шло письмо очень мало, всего 15 дней. На днях получила вашу телеграмму С оплаченным ответом. Послала вам ответ и с нетерпением жду сценария. Примечание. В феврале 1942 года Эйзенштейн послал литературный сценарий Жданову, предложившему ему для работы тему Ивана Грозного и кинематографическому начальнику Большакову. Конец примечания. Я верю, что тем, кто его читал, он очень нравится. Я после получения его вам очень подробно напишу. А как вы его пошлете? Здесь есть отделение хроники кино. Говорят, что у них постоянная связь с Алма-Атой. Вы спрашивали мое мнение о Масальском. Примечание. Масальский Павел Владимирович, 1904-1979 годы, актер, педагог, вамхат с 1924 года и до конца жизни. «Конец примечания. Темперамент у него хороший, легкий. Но я боюсь одного. Не будет ли он мелок, худощав и немощен для борьбы с Грозным? Ведь Курбской противопоставлен в сценарии Грозному. Примечание. Масальский все-таки сыграл во второй серии Ивана Грозного роль польского короля Сигизмунда. Конец примечания». Много зависит и от того, кто будет играть Грозного. Добронравов должен скоро приехать сюда из Свердловска со всей семьей. Может быть, вам перехватить его по дороге? Отсюда уже будет очень трудно выбираться, да еще на пробу. Раневская, мне кажется, не очень заманчивый. Боюсь, будет ли она русской боярыней Но темперамент у нее хороший, впрочем, немного истеричный. Примечание. Напомним, что Раневская исполняла роль Васы Железновой. Эйзенштейн наверняка видел спектакль, в создании которого принимал участие. Во всяком случае, представление об актерских возможностях Войны Георгиевны Раневской, о трагических красках в ее палитре, появилось у режиссера задолго до фильма «Рома. Мечта», в котором актриса сыграла роль Розы Скороход. О перипетиях борьбы Эйзенштейна – За утверждение Раневской на роль Ефросиньи Старицкой смотрите в статье Рошаля «Я уже не мальчик и на авантюру не пойду». Киноведческие записки, 1998 год, номер 39, страница 155-162 и в комментарии к ней Козлова, еще о так называемом казусе Раневской, там же… Страница 168, 172, конец примечания. А не устроит вас Ливанов на Курбского? Что меня очень волнует, это то, что все это будет в Алмате, а сейчас мало кто согласится пускаться в такое далекое путешествие. Езда далеко не безопасна в смысле эпидемий неизбежна пересадка в Ельце. Примечание. Имеется в виду город на реке Илек, Илецкая защита. С 1945 года Соль-Илецк. Конец примечания. Вот к Тарасовой приехала сестра и заболела сыпняком. Примечание. Речь идет о Нине Константинне Тарасовой. 1892-1952 годы матери Галины Ивановны Калиновской, принятой в труп помхат весной 1942 года. Смотрите, Бакшанская, том 2, страница 619-621. Конец примечания. К лету, конечно, эпидемия может и кончиться, но все это будет пугать. Беда еще в том, что отпуск будет очень коротким, И после отпуска всякому актеру надо будет вернуться в театр, ибо сейчас очень круто поступают с невозвращенцами. Я боюсь даже подумать о том, чтобы в этом фильме можно было идти на компромиссы с актерами. Это должен быть фильм замечательный во всех отношениях. Иного вы не имеете права сделать сейчас. Пусть это будет вашим подарком родине». У меня нет слов, чтобы сказать вам, как мне хочется к вам. Как я истосковалась по вас, по вашему блестящему уму, по вашим веселым остротам, по вашим обаятельным замашкам. А главное, как хочется мне с вами поработать, мой дорогой бель-артист. Замечательный мастер. Французской. Я живу здесь очень одиноко внутренне. Хотя я все время на людях, и моя холостая комната – приманка для многих людей, и у меня бывает за день тьма народа. И работаю я по-настоящему много. Начинаю репетировать в 12 часов и кончаю в 6.30-7 часов, уже усталая и выжатая, как лимон. А вечером часто играю Каренину или смотрю спектакль. Жертва продвигается. Но боюсь ужасно, чтобы не задержалась на будущий сезон с выпуском. Невероятно трудно с оформлением. Горячее сердце, которое приходится делать заново, еле подняли. Нет мастеров, нет мастерских, и 27-го выпускаем с запозданием на две недели. Примечание. Генеральная репетиция горячего сердца в Саратове, Состоялась 24 марта, а премьера была сыграна 29 марта. Смотрите «Бокшанская», том 2, страницы 608, 609 и 615. Конец примечания. А там еще Федор и уже апрель. Дахмилев едет в Москву и, может быть, и в Тбилиси к деду. Примечание. Хмелев выехал в Москву в ночь на 1 апреля и вернулся в Саратов 17 апреля. Речь идет о Немировиче Данченко. Хмелеву удалось встретиться с ним в Тбилиси только в июле 1942 года. Конец примечания. Сегодня получила от Юлии Ивановны открытку от 6 из Кратова и очень успокоилась. «А то, когда я узнала, что на чистых прудах было очень беспокойно, я не находила себе места. Спали они без стекол, а ночь была морозная. Теперь она на даче одна. Жутко и трудно ей, бедняжки. Хорошо, что вы ей деньги послали. Я была ей благодарна, что она мне прислала нужные мне вещи. Старуха моя все болеет». У нее сильная экзема на голове и руках, и ушах, в очень мучительной форме. Делать почти ничего не может, все рыдает. Как я уговорю ее ехать, не знаю, и как брошу одну тоже. Вообще все это крайне сложно. От Мити больше не получала писем. Думаю, что он на фронте, как предполагал. Целую крепко и нежно. Оля шлет привет. Обе мы кланяемся Петровне. Ваша Е.Т. Пишите чаще. 11. Саратов, 19 марта 42 -го года. Мой дорогой, послала сегодня вам большое заказное письмо, а когда шла с почты, это довольно далеко. Мне пришла в голову бредовая мысль. И не могу удержаться, чтобы ее не изложить. Не ошибусь, я думаю, если скажу, что главная ориентировка в актерах должна быть нам хат, раз фильм игровой. Поехать от нас никто не сможет, кроме как на отпуск. Не имело бы вам с Эдуардом смысла приехать сюда на репетиционный период или на пробу актеров? По вечерам... А многие днем здесь очень свободны. И Добронравова было бы можно попробовать, и Хмелева. А если роль у них выйдет, то и подготовительную работу я бы всю провела, даже если бы вы потом и уехали. Здесь есть небольшая студия кинохроники. Я не знаю, можно ли там пробовать. Зная одно, что для дела это могло бы быть полезно. Тут и на старуху можно было бы Соколовскую попробовать. Примечание. Соколовская Нина Антонина Алексанна, 1867-1952 годы. Актриса в МХТ с 1917 по 1950 год. Конец примечания. Герага пишет, что вы намечаете Жарова на малюту. Я боюсь, что он будет вульгарен для вас и уж очень надоел в кино, а тут много хорошего материала. Примечание Герага Павел Иосифович 1892-1969 годы, актер с 1932 по 1939 год работал в ЦТКА, где в спектакле Мещание по пьесе Горького, поставленном Телешевой, играл Тетерева. Жаров Михаил Иванович, 1899-1981 годы. Актер, режиссер. С Жаровым Эйзенштейн был знаком еще с начала 1920-х годов, когда они работали у Мейерхольда. В спектакле «Смерть Тарелкина», театр «Гитис», мастерская Всеволода Мейерхольда, Эйзенштейн был занят как режиссер-лаборант, совместно с Инкижиновым, Ажаров играл роль Брандахлыстовой. Конец примечания. Не ругайтесь. Сразу вспомните бред с Черкасовым. Примечание. Черкасов Николай Константинович. 1903-1966 годы. Артист театра и кино. О чем напоминает Эйзенштейну телешева не совсем понятно. Конец примечания. — Пишите быстро, Ваша Е.Т. Вы могли бы ехать до Куйбышева и здесь лететь всего два часа. 12. Саратов, 29 марта 42 года. — Мой дорогой, сегодня воскресенье, я играю утром, и потому смогу после спектакля пойти на почту. Надо послать письма Максу и Софье Яковлевне. Не могу пропустить случая, чтобы не послать и вам свою приветственную весточку. От вас я за это время не получала писем. А вам я пишу довольно часто. Макс прислал мне большое письмо, где написал, что тетя Паша подает вам трапезу в дыру в стене, как химнику. Я очень смеялась, когда читала это. «Я ведь совсем не знаю, как вы живете. Иногда обрывки фраз в чужих письмах. Мы все по-старому живем. Только я стала очень уставать. Работы у меня до отчаяния много. На днях прислали сюда почти весь мой курс ГИТИСа, за исключением четырех девушек, которые уехали в Свердловск с театром Красной Армии. Приходится в короткий срок проделать бешеную работу, так как к 15 июня они должны сдать госэкзамены, а это спектакли «Ночь ошибок» в двух составах полностью и парень из нашего города, который ставит мой ассистент Лесли под моим руководством. Тоже два состава в главных ролях. Примечание. «Ночь ошибок» 1773 год пьеса английского писателя Оливера Голдсмита, «Парень из нашего города», 1941 год, пьеса Константина Симонова, Лесли Платон Владимирович, 1905-1972 годы, режиссер-педагог Вамхат в 1924-1960 годах. Конец примечания. Тоже два состава в главных ролях? С июля они должны стать прифронтовым молодежным театром, и к этому времени надо возобновить и оформить их старый репертуар, то есть доделать и выпустить на дне. Женские роли все заново. Вечер антифашистских миниатюр, вечер водевилей. И все это к июлю. С завтрашнего дня начинаем репетировать Федора. Сегодня премьера «Горячего сердца». С последней жертвой дела обстоит так. Актерский спектакль двигается медленно, но верно, а постановочная часть сумеет заняться им только после Федора. Хмелев завтра уезжает в Москву. Вернется только через недели две-три. Тогда пойдет Федор. Пока за него репетирует Кудрявцев. Актерский там новое только Еланское. Но за Хмелева пока будет репетировать «Новый» в кавычках «Кудрявцев» до приезда Добронравова. Примечание. Еланская вводилась в спектакль Федора Янч на роль царицы Ирины. Конец примечания. Их ожидают 5-10 апреля. Пока будем репетировать вместе с Лесли, а потом я одна. За это время буду делать заново сад из Федора. Здесь он не нравится, и нет кое-чего из декорации и мебели. Примечание. Речь идет о первой картине третьего действия пьесы Толстого «Ночь». Сад князя Ивана Петровича Шуйского. Конец примечания. Вот теперь я все беспокоюсь. Как успеем мы выпустить жертву до июля? Вообще прогноз на будущее довольно туманен. Вот Хмелев едет в Москву, чтобы выяснить, каковы перспективы на ближайшее будущее. Я живу только мечтой о том, чтобы поехать к вам. Иногда эта мечта кажется несбыточной и далекой. Тогда я впадаю в транс, перестаю спать, делаюсь угрюмой и мрачной. А иногда я реально представляю себе отъезд. Недавно возник слух о возможности гастрольной поездки. Это меня очень устроило бы, так как на это время я могла бы уехать к вам. Но если я не выпущу жертву, то я смогу поехать очень ненадолго, только на отпуск, так как тогда мы будем жертвой открывать сезон. Начала вам писать дома, но, как всегда, помешали и приходится кончать на Карениной. Если это разрешено, то, может быть, в следующем письме пришлю вам мое фото в Карениной и из газеты к женскому дню, если это вас интересует. Очень прошу, пришлите ваши фото. Пусть хоть Эдуард вас снимет. Хочется по фото хоть догадаться и понять, какое у вас теперь лицо и какой вы стали за эти полгода. Что касается до меня, то мне кажется, что я очень постарела и изменилась к худшему. Я, впрочем, очень мало собой занята, хотя и корректно одета. Напишите о людях. Как и чем живет Шуб, Эдичка и все, кого я знаю. Примечание. Шуб работала в 1942 году над монтажным фильмом «Страна родная». На экране он не был выпущен. Конец примечания. Ну, милый, надо кончать. Да и писать трудно. Перо плохое, шумно. И на сцену скоро пора. Умоляю вас, пишите чаще. Я ужасно тоскую. А письма это единственная настоящая радость и успокоение. Целую вас, милый, крепко и очень люблю. Ваша Е.Т.